Глава шестая. Предсказал, что вечером будет в хламину пьян, и решил действовать на опережение. «В ресторан я не пошел. Впереди еще целый день. Надо было дать всем пешкам немного времени, чтобы организоваться и решить, кого они сегодня отправят на убой. На встречу, я имел в виду навстречу». Решил отправиться к Мини за... лапшой. Но, к моему сожалению, ресторан оказался закрыт, а на двери висела табличка о поиске сотрудника. «Научил на свою голову», — хмыкнул я. «Мог ведь сказать, чтобы уволилась послезавтра, а не в тот же вечер». «Ладно. Несмотря на ситуацию, я был очень рад, что девушка уволилась». Значит, накипело настолько, что ей не хватало всего лишь одной искры. Еще в душе промелькнуло некое злорадство по поводу ее босса. Надо было уважительнее относиться к сотруднику, без которого даже ресторан открыть не можешь. Будет ему уроком. Но кушать хочется, так что я пошел бродить по городу в поисках завтрака. Деньги у меня теперь какие-никакие водились, так что шел на запах... Я остановился у небольшой уличной палатки, где смуглый старичок ловко готовил мясо, завернутое в лаваш. Кстати, неожиданно вкусно получилось, простенько и вкусно. Отец, — обратился я к хозяину лавки, пока тот был не занят, — не подскажешь, что может заинтересовать императора? Но что? Вдруг случайный лавашничник знает тайны мироздания? Нашего! Нашего? Странно прозвучало это слово, но вырвалось легко и само собой. «Сегодня или вообще?» «Вообще». Забавно, но старик меня психом не посчитал. Стал отвечать, хоть и с усмешкой. «Власти всегда нужны от народа две вещи — солдаты и налоги». «Логично», — хмыкнул я, прикидывая в уме. «На сегодня?» «Так сегодня у нас воскресенье. Тогда только солдаты». Аналоги уже нет?» «А налоги в понедельник платить только. А солдаты в любые времена нужны. У войны нет расписания». «А у налогов есть. Благодарю за пищу. Это на налоги». Я расплатился, оставив два рубля чаевыми хотя сама шаурма стоит всего рубль. Вчера я неплохо изучил центр, так что сегодня решил прогуляться по окраинам. Где-то ближе к обеду заметил, что множество людей идут в одном направлении, причем идут целыми семьями, с детьми, все веселые и жизнерадостные. Но где люди с улыбками, там всегда хорошо, поэтому я, не задумываясь, вклинился в поток. Выйдя из города, увидел большую территорию, огороженную временным забором. Над воротами огромная вывеска с кучей лампочек. Судя по ней, в город приехал передвижной цирк. Обещают множество развлечений — сладкой ваты, яблоки в карамели и аттракционы. Что ж, почему бы и нет? Сладости я люблю. Акробаток тоже. Из-за них однажды так и не смог нормально насладиться остальной частью обширной программы, одного известного передвижного цирка. В итоге провел в их обществе весь месяц. А когда освободился, цирк уже покинул тот мир, забыв даже самих акробаток. Две янтарных эры пытался попасть к ним на представление, но никак не удавалось оказаться в одном мире в одно время. А потом путь увел меня далеко на другие ветви бесконечного древа миров. Пока предавался воспоминаниям, сам не заметил, как сделал круг и вернулся ко входу. М да, маловат, конечно, цирк. Тот, о котором вспоминалось, занимал площадь целого города. А за день не всегда удавалось и одну улицу пройти. Когда в руках осталось три палочки от сладкой ваты, я решил взять еще и яблок в карамели. Зачем-то сразу четыре штуки. Пришлось угостить шныряющих детишек по пути. Одеты они были очень скромно, рассматривали прилавки и чуть ли не слюни пускали. «Это нам?» — с восторгом и одновременно с подозрением спросила белокурая девочка. «Это вам!» — улыбнулся я и пошел дальше. Мое внимание привлекла маленькая вывеска у незаметного шатра. Я вообще привык подмечать незаметное подошел ближе, разглядывая расшитый звездами шатер. Вывеска над входом гласила, что он принадлежит ясновидящему Ламаро. А сбоку висела табличка с предоставляемыми услугами и ценником. Отвод порчи, гадания, предсказания будущего, поиск сужного, бла-бла-бла. Пророк, получается. Да это же мой бро! Интересно, у него тоже открыт четвертый глаз или обычный шарлатан? Зайдя внутрь, я с удивлением понял, что тут никого нет. Стол завален хрустальными шарами, свечами в тяжелых подсвечниках, картами и бутылками. Сильно воняло какими-то пряными травами. Похоже, здесь их часто жгли. Никакой магии, никаких артефактов, ничего. Ладно, собственно, а чего я ожидал? Вышел обратно на свежий воздух и даже прикрыл глаза от слепящего солнца. Внутри было слишком темно. «Оказался слишком хорошим предсказателем!» — раздался насмешливый голос сбоку. «Простите?» — не понял я. «Лам!» — человек кивнул на шатер. «Предсказал, что вечером будет Фламину пьян, и решил действовать на опережение». «Понятно». Я мельком оглядел говорившего. Мужчина крепкого телосложения, в простой, но качественной одежде, сидел за низким столом, так что колени были видны. Рядом стаканчики, кубики, в руках колода карт. «Сыграть желаете? Будущего не знаю, но если удача к вам благосклонна, выигрыш один к десяти». «Многовато, обещайте. Это хорошо работает с идиотами, но отпугивает умных. Один к пяти было бы лучше». «Давайте один к пяти», — усмехнулся картежник. «Стаканы, кубики, карты». Стаканы твердые, шарик либо на магнитах, либо улетает в рукав. Кубики со смещенным центром тяжести или на магнитах. А карты полностью зависят от ловкости рук. «Давай карты!» «О, да у нас тут мистер-скептик! У меня все по-честному!» Даже не старался скрыть вранье мужик. «Угадаешь, где дама, пристой. «Давай!» — кивнул я. «Забавный! Он мне нравится!» Карты замелькали перед глазами, руки Шулера двигались с грацией профессионала. Он то показывал верхнюю карту, а затем мешал колоду, то сразу выкладывал на стол. И так до тех пор, пока передо мной не образовалось пять карт рубашкой вверх. «Ну, успел заметить, где дама, мистер-скептик?» «Браво!» — похлопал я. Он успел показать мне четыре дамы и якобы всех выложил на стол. Кто-то пойдет от обратного и выберет пятую карту, думая, что его обманывают. Но ловкость рук заключается в том, что он всегда сначала показывал верхнюю карту, а уже выложить мог как ее, так и вторую или вообще нижнюю. «Дама в колоде, вторая сверху», — выбрал я. Не видел, правда не видел. Просто предположил, основываясь на опыте подобных фокусов. «Очень горячо, мистер скептик» усмехнулся парень. «Но она оказалась первой!» Он выложил верхнюю карту и сделал это очень ловко. Сначала перевернул те, что лежали на столе, а уже затем взял одну из колоды, так что не успеешь понять, откуда он ее вытащил. На столе, кстати, лежала каре королей. Или как назвать комбинацию, когда у тебя пять одинаковых карт? «Браво!» — повторил я и выложил проигранный рубль а затем еще десять. За профессионализм. Всегда во всех мирах искренне уважал мастеров своего дела, каким бы это дело ни было. «Пусть удача улыбнется вам не в картах, а в жизни, мистер-скептик», по-доброму рассмеялся Шулер. «И тебе не хворать». Вышел с территории цирка и обернулся. Странное место. Что-то меня здесь притягивает, но не могу понять, что именно. Вселенная часто обращается к людям, просто мало кто обращает на нее внимание. Человек идет на собеседование в фирму, где его точно возьмут на работу, но это будет самый адский труд, который доведет его до депрессии. И прямо перед выходом он забывает, скажем, папку с документами, возвращается, опаздывает, бежит, у него лопаются шнурки или отломывается каблук, рвутся колготки, зависит от того, парень или девушка. Но его это не останавливает. Он идет дальше. Автобуса долго нет. На дорогах пробки таксист проезжает по луже, и грязь попадает на человека. Вселенная всеми способами говорит, что не нужно ему идти на собеседование, свидание, встречу, переговоры. В принципе, в то место. Это не его путь. «Я курьер. Мне такие крайности ни к чему». Одного наития достаточно, чтобы понять, что это место мне важно. Просто пока не могу понять, почему. Время близилось к вечеру, и я решил направиться в ресторан, чтобы успеть поесть. Княжий пир — место, где я назначил встречу через человека-глухаря. Ресторан я выбрал не случайно. Заприметил его еще во время вчерашней прогулки. Заведение производило вид приличного и даже дорогого. Все красиво оформлено, официанты в наглаженных рубашках, чисто, аккуратно, прилично. Но средненькие запахи еды их выдали. Свободных мест мало, значит, либо люди ходят сюда не за едой, либо у заведения иной источник дохода, либо все вместе. А судя по выцветшим афишам и потрепанному меню, ресторан работает довольно давно и даже не думает закрываться. Когда я вошел внутрь, то лишь убедился в своих догадках. Много людей из явно разных слоев общества, часто за одним столом. Обсуждают дела или просто общаются. Некоторые молча потягивают кофе, а под пиджаками что-то выпирает. Если этот ресторан держит не глухарь лично, то кто-то из имеющих власть. Удобное прикрытие для ведения дел. Можно и серые дела обсудить, и просто отдохнуть, и деньги отмыть. Я сделал заказ. Набрал всего по чуть-чуть, отдавая приоритет самым дорогим блюдам. Отдал официанту чаевые, так они быстрее работают. Задумавшись, все же решился и достал шкатулку с камнями. Взял два и сунул в рот. Один разгрыз и проглотил, а второй оставил за щекой. Он мне еще пригодится. Эх, на вкус, как толченое стекло с опилками. Не самый приятный способ поглощения энергии кристалла, и он доступен лишь курьерам. Таким образом, я не открою новую способность, не стану сильнее со временем. Но все имеющиеся способности на время усилятся. В былые времена я бы даже от горсти таких камней не заметил никакой разницы. А сейчас эффект может продлиться пару недель. В целом, мы всегда использовали временное усиление перед сложной и опасной доставкой. Расходы включены в аванс, и сжога тоже, к сожалению. Сейчас меня интересовал мой четвертый глаз, отвечающий за предвидение. Его возможности пассивного режима меня не устраивали. И теперь, неделю точно, я смогу видеть чуть больше собственного будущего, как минимум раньше замечать собственную смерть или ее вероятность. Прошлое изменить невозможно, но будущее не предопределено. Просто есть вариант невмешательства. Как все произойдет, если никто не будет знать, что это произойдет? Проще говоря, естественный ход вещей. Мне же нужно знать варианты и понимать, где я могу сыграть лучше, а где лучше будет не играть вовсе. Некоторое время мне удалось спокойно ужинать. Еда была приготовлена из хороших, качественных продуктов. Но готовил ее не повар, а исполнитель, который делал все по инструкции. Эх, а ведь я бывал в таких ресторанах, где место и блюдо приходилось заказывать за годы до посещения. Даже шестиглазому курьеру. И я точно знаю, что двух разных рыб, выловленных из одного аквариума в одно и то же время, нельзя готовить по одной и той же инструкции. Энергия в теле начала циркулировать, временно расширяя мою связь с потоком. Будущее обретало краски, пусть и широкими мазками, но все же. Варианты стали более предсказуемыми. В каком-то смысле можно сказать, что у меня просто обострилась интуиция или усилились аналитические способности. Примерно так это и работает на самом деле, на моем текущем уровне. Наконец, мои ожидания оправдались. В ресторан по одному начали заходить довольно странные посетители. Не обращая на меня внимания, они подходили к кофеманам и коротко о чем-то беседовали, а затем уходили. Полчаса такого брожения, и хозяева решили, что пора действовать. Ко мне направились шесть человек с разных сторон. Все в строгих дешевых костюмах с выпирающими стволами под мышкой. Гангстеры недоделанные. Одаренных среди них не было, силу я всегда чувствую. Но все равно ситуация опасная. Я не стал играть в героя, просто выложил шкатулку на стол. Один из подошедших откинул крышку, проверил содержимое и кивнул остальным. «Вас ожидают», — произнес он. Вначале я был уверен, что меня будут пытать прямо здесь, в ресторане. Наверняка у них имеются подходящие помещения но усилившийся глаз пророка сообщил, что более вероятен другой исход. Так и случилось. Меня вывели через черный ход, обыскали, забрали деньги, драгоценности, перстень и куб. А больше у меня ничего и не было. По крайней мере, они так и решили. Посадили в фургон и молча куда-то повезли. Я не сопротивлялся, чтобы не пришлось убивать их, когда ребята попытаются меня утихомирить. В конце концов, они везут меня туда, куда мне и надо. Навстречу с кем-то из боссов. Из фургона меня высадили уже за городом, предварительно сковав руки кандалами. Натуральными такими тяжеленными кандалами, с суровой на вид цепью. «Чего мелочитесь, парни? Где рабский ошейник и кирка? Зажмотили остальной комплект? Я требую весь сет трудокопа». «Требуй, требуй!» — буркнул один из сопровождающих. «Пока можешь!» Меня пересадили в черный лимузин, и машина мягко тронулась с места. «Это хорошо. Похоже, там, куда мы едем, на паршивых фургонах не пускают. Плохо другое. Пророческий глаз начал сбоить. Будущее, которое я и так видел лишь очень широкими мазками, внезапно начало хаотично меняться». Стоило мне решить, как действовать, будущее моментально принимало иную форму. С таким я встречался не раз. Чаще всего это случается, когда в одной точке пространства-времени сталкиваются два пророка или существа, способных быстро импровизировать. Таких в мироздании очень много, и помимо курьеров. Взять тех же трикстеров-хахи. Но главная проблема заключалась в том, что во всех вариантах Я перестал видеть себя после определенного момента времени. Во всех. И этот момент наступит примерно через час. «Ох, и заставил ты меня понервничать», — произнесла сочная блондинка, сидящая в полумраке напротив меня. «Зря». «Похоже, начинается самое интересное».